Глава 12. И все же хорошо, что вы пробились. Суровое лицо предводителя Тивтонов изменилось. Теперь Мастер Бернгард улыбался, почти весело, почти открыто, почти искренне. Такая удача выпала не всем. Не всем, «Не всем нахмурился Всеволод. О чем это он? Из северной сторожи до серебряных ворот добрались лишь два десятка из раненых рыцарей. остальные вместе с вожаком ярлом пали в пути от лехутятлыков и когтей темных тварей. — Ага, значит, есть еще и северная сторожа, пронеслось в голове Всеволода. Но два десятка это же почти ничего. Помощь из южной сторожи не дошла вовсе. И южная есть, и не дошла вовсе. Неужто их всех нечисть перебила, сник Всеволод. Не нечисть, люди, вздохнул Дернгар. Сарацины, спешившие сюда, не смогли благополучно миновать Иерусалимское королевство и обойти границы Романии. В боях погибли все, кроме нашего гонца, посланного за подмогой на юг. Ему удалось вернуться. Всеволод не сразу осознал о чем речь, осознав же, сарацины в изумлении воскликнул он. «Тевтонские рыцари призвали на помощь сарацин? Бернгард криво усмехнулся. Беда грозит всему людскому обиталищу, а в жарких песках Палестины возле берегов Мертвого моря тоже имеется древняя кровавая граница, над которой стоит своя сторожа. У магометан, как и у нас есть воинское братство, посвященное в тайну темного мира. Туда-то в это братство я и посылал гонца. Набег есть набег, и сейчас нет большой разницы, кто встанет на пути нечисти – христиане или мусульмане. Пришло время позабыть был и разпрей Разве не так, Русич? Всеволод кивнул. «Ну да, пришло, наверное. Раз уж в Тевтонской крепости ради общего дела собрались и немцы, и русские дружинники, и стедные язычники, мы, татары, начал перечислять сил, загибая пальцы. Рыцари из северных земель, сарацины, кто еще Мастер Вернгард. За кем еще были косты гонцы?» Ганцы? Ни за кем, неожиданно сухо ответил немец. Больше мы никого не ждем». Других дозоров на границе миров нет. А если даже и есть, то мне о них неведомо. Значит, Всеволод обвел растерянным взглядом крепостной двор, заполненный вооруженными людьми. Сейчас-то здесь было даже тесновато, но вряд ли это надолго, если никакой подмоги больше не будет. Значит, Бернхард ждал вежливо и терпеливо, а подмоги не будет. Значит, это все. Севолот неопределенно махнул рукой вокруг. Это значит, что благодаря вам гарнизон крепости стал многочисленнее, чем прежде, Тифтон снова улыбался, правда, натянутый и скупо. Нас сейчас даже больше, чем было в начале набега, не намного, но все же больше. Но твари темного обиталища, их-то меньше не становится, хмуро заметил Севолот. Не становится, согласился Бернгард, каждую ночь их тоже становится больше. А вы? А что мы? Мы в меру своих сил уничтожаем нечисть. Убиваете одних, освобождая место для других. Это не самое важное. А что же тогда важно? Что замок по-прежнему в наших руках и что есть еще, кому его защищать. И пока дело обстоит так, будет и надежда. Какой в ней прок той надежде, невесело усмехнулся Всеволод. Рано или поздно серебряные ворота падут. Так есть ли смысл удерживать обреченный замок. Обреченный? пивтонский магистр сдвинул брови. В твоем сердце говорит страх, Русич? Селок покачал головой. Непонимание. Отсиживаться по ночам за стенами, теряя бойцов и растачивая драгоценные время дневные вылазки, неразумно. Вообще-то днем мы истребляем нечись десятками, а то и сотнями. А ночью приходят тысячи, да? Мастер Денгар Что ты предлагаешь? Действовать Напасть самим. — пробиться через границу миров? Сагада и Золтан, слушавшие их разговор, чуть придвинулись к Всеволоду. Оба тем самым, будто без слов, выражали ему свою поддержку. И с вежливым интересом прильнёлся Бернгард. Что дальше? Сделать то, что следовало делать с самого начала, с вызовом бросил Всеволод. — Пока еще не поздно, пока не стало совсем поздно. что именно? Мастер Денгард смотрел на него уже со злой насмешкой. Что сделать? Если темные твари приходят в наш мир, нам тоже нужно найти способ, чтобы Всеволод выдержал паузу и закончил, чтобы проникнуть в их мир. Думаешь там, на земле темного обиталища в открытом поле мы перебьем больше нечисти, чем здесь, за серебряными воротами? Там у нас будет шанс устранить главную опасность. Да, в самом деле, черный князь, горячо воскликнул Севол. Его следует убить там, прежде чем он появится здесь. Черный князь Бернгард поднял бровь. Ты, вероятно, говоришь о о черном господаре, так называют его угры, не очень вежливо перебил Севол убелённого сединами собеседника. В Волыи его также шеломонаром и балавром, татары Эрлик-ханом. Вы же немцы зовете его Нахтритером. Рыцарем ночи, тевтонский магист глубокомысленно кивнул. кевне. У него имеются иные имена и прозвища. Царь змей Василиск, который есть Эбурах, воплощение пятого сефирота власти, власти ненависти, разрушения и тьмы. Ибурах, сефирот насупился всевласт, Слова были незнакомыми и пугающими. Но бесстрастно холодный тон тевтонского магистра пугал еще больше. Я использую древний язык каббалистов и магических трактатов гримуаров, объяснил Бернгард. А, -а, -а с левой усмешкой протянул Севалот. Выходит, во главе эрдейской контурии стоит маг и каббалист. Впрочем, после алхимической лаборатории, упрятанной в замковых подземельях, это не очень-то и удивляло. Каббала, равно как и черная магия, чужда рыцарем креста, строго ответствовал Бернгард. но древний язык запретных искусств порой точно отражает глубинную суть явлений а суть такова рыцарь ночи шаломанар черный господарь, или как ты его называешь черный князь входя в чужое обиталище обретает власть над он им. власть которую способен ограничить лишь он сам если конечно у него возникнет такое желание как думаешь это странное желание может возникнуть у самого жуткого тьмы? Сиёл промолчал, Дернгард продолжил. С приходом Шаломонара алчущего крови прежний мир перестает быть таковым На месте старого обиталища разрастается иное, новое, вполне пригодное для рыцарей ночи и прочих темных тварей но опасные для человека Беззаботный мир пустивший чужака становится для него трапезным столом — Ну, это то как раз известно, процедил Севало о том, что пропускать черного князя через рудную границу нельзя, я наслышан. И раз уж невозможно закрыть взломанную границу, следует изничтожить врага за нею. Бернгард хмыкнул. Видишь ли, Русич, разрушенные рудную черту способна восстановить лишь кровь изначальных, И или ж ком течет эта кровь под силу соледать с рыцарем ночи. Тебе известны такие герои? Всеволод удивлённо ответил: "А что отвечать? Легендарных изначальных давным-давно нет в этом мире. Да и потом вершителей так просто уже не сыщятся". "Вот тот я и Анорусич", вздохнул магист. "Потому-то сторожи и поставлены у проклятых проходов, поставлены сторожить и оберегать, но не более того". На миг Всеволод растерялся, но только на миг. А все же нужно попробовать. Никому ведь неизвестно наверняка, что простому человеку не справиться с черным князем. Случается и так, что старые предания лгут. Старые предания никогда не лгут Русич, посуровил лицом Бергард. К тому же то, о чем я сказал, это не предание, это правда, самое что ни на есть истинная истина». Судя по тону, магист верил в это всей душой. Может, действительно истина «Все равно упрямо мотнул головой всевылал нужно попытаться если уж не остается иного выхода